Глава пятая Я расскажу ей правду. Мы все уже стояли у двери в лекарскую. Никто не имел ничего против моего заявления. И я вошла в комнату, оставив мужчин в коридоре. Серый рассвет заливал помещение слабым светом, но свечи все еще горели с ночи, оставшись маленькими огарками. Я потушила несколько, стоявших на столике у входа, и двинулась к широкой постели. Майя лежала с закрытыми глазами, откинувшись на подушке, и на светлом лице застыла безмятежность. Девушка выглядела так, будто спала, а не валялась без сознания несколько дней. Я невольно позавидовала ее черным густым бровям, пышным ресницам и алым губам. Майя была красавицей. «Сядь, нечего на меня пялиться!» Пухлые красивые губы скривились, «Я не умерла, к твоему великому сожалению». Девушка распахнула глаза, и я почувствовала новый укол зависти. Лазурный, словно небо. «Он отпустил тебя?» Майя прищурилась, окинув меня непонимающим взглядом. Я уже намеревалась было рассказать о смерти Варели, представиться и познакомиться, но слова застряли в горле. Интуиция подсказывала, что нужно молчать. «Отпустил!» Неуверенно подтвердила я, коротко кивнув: Мы не должны сдаваться. Арас сдержал свое обещание. Мы обе живы, значит, доведем дело до конца, бояться нечего. Я промычала что-то невразумительное, словно соглашаясь с Майей. Девушка устала, прикрыла глаза. Ты ведь ходила к нему? Ходила. Слова дались с трудом. В горле роились сотни вопросов и ни одного ответа. Стало ясно одно. Майя и Варли не дружили, но у них была какая-то общая тайна, в которую никто, кроме них, не посвящен. Рассказать парням или попытаться выяснить все самостоятельно. Пока решалось, Майя начала говорить. «Нам его не выпустить. Я поделилась магией, но сорвать печать сил у него пока не хватит. А если Арас сделает это самостоятельно, то мы ничего от него не получим». Варали." ты должна пойти туда снова и взять с него обещание о награде, а когда он его даст, то только тогда открой склеп. По телу пробежал холодок. Дурой надо быть, чтобы не понять, кого Майя имеет в виду. Я не хочу. Давай откажемся от этой затеи. Некромантка села на постели, просверлила меня яростным взглядом. Я чуть не умерла, если ты не видишь. Шипела она сквозь зубы. А ты выглядишь так, словно и вовсе не делилась силой с чернокнижником. Хочешь выехать за мой счет? Не выйдет. Твоя очередь. Мне от него ничего не нужно. Это ты меня втянула во все это, а теперь отказываешься? Если прознают высшие маги, мы до конца своей жизни будем гнить в тюрьме. Пути назад нет. раз все равно выберется рано или поздно. Он очнулся. Как думаешь, сколько времени ему понадобится на то, чтобы поймать заблудившегося мага? Ему хватит капли магии на то, чтобы сорвать печать. Но если сделает это без нашей помощи, то все было зря. Я могла только хлопать глазами, пытаясь понять, о чем говорит Майя. Чтобы не выдать себя, делала вид, что напугана и злюсь. Мол мы попробовали, но теперь я не хочу иметь с чернокнижником ничего общего. Не сворачивай на полпути, Вароли. Это не в твоем стиле. Мы уже натворили дел, отступать некуда. Девушка отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Когда я уже стояла у двери, она меня окликнула: "Ребятам скажи, что хотела попросить у тебя прощения за все, что между нами было". Я вылетела из комнаты, с бешено колотящимся сердцем. Что ты натворила, Варели? Что ты натворила такого, что мне теперь это разгребать? Он уже убил ее, Арас убил ее. Теперь я была уверена, что смерть Варели не несчастный случай. Все в порядке? Откуда-то из-за угла появился Тревор. Я от неожиданности вскрикнула. Да, все хорошо. Не говори пока Майе обо мне. Она попросила прощения, сказала, что хочет наладить со мной отношения. Чего? Тревор скинул седые брови. Вот так. В общем, пусть пока смерть Варрели останется секретом. Потом скажем. Не стоит сейчас волновать бедную девушку. Лекар неуверенно кивнул, и я поспешила в свою спальню. Залезла на кровать и уставилась в одну точку перед собой. О сне и речи быть не могло. В моей голове шел такой мыслительный процесс, что в пору книги писать. Попыталась разложить по полочкам все, что узнала от Майи. Итак, мы помогли чернокнижнику очнуться. Тому, кого высшие маги высушили и засунули в огромный склеп под печать. А еще мы должны его выпустить. Это все я поняла. Непонятно только зачем. Что такого, пообещал Варели этот Арес, что она пошла против закона? За окном все еще было пасмурно. С серого неба накрапывал противный мелкий дождь. Но я была рада такой погоде. Не люблю солнце. Несколько раз подходила к окну и высовывалась наружу, подставляя ладони под холодные капли. Ночью мы снова отправимся патрулировать кладбище. Может, тогда и подойду к склепу. Ну и что я узнаю? Спросить у Араса напрямую? Что он нам обещал? Или лучше задать этот вопрос Майе? Я раздумывала всего одну минуту, а потом бросилась в лекарскую. Давай попросим у него что-то другое. Выпалила я, закрывая за собой дверь. Майя оторвалась от тарелки с бульоном. С ума сошла? Нисколько. Вот что мы у него попросили? Глупость какую-то. Вопрос был риторическим. Я ведь, по идее, должна знать на него ответ. Но мне повезло, и моя ответила. Свободу. То, чего у нас никогда не было. Ты же так хотела избавиться от проклятой некроманской магии. Жить в лучшем мире, завести семью и детей. Так в чем проблема? Решила остаться в Ираине, чтобы до конца жизни ковыряться в земле и бегать за трупами? Если тебе так хочется, пожалуйста. А меня уже тошнит от этого. Но ведь мы не выбирали кем родиться. Не выбирали. Но у нас появилась возможность отправиться в другой мир и жить обычной человеческой жизнью. А распроводит нас, но если ты не поторопишься, то мы от него ничего не дождемся. В какой из миров он нас проводит? Я спрашивала с надеждой, и в ожидании ответа уже была уверена, что буду с Майей заодно. В любой. В лазурных глазах загорелись огоньки. Кончики губ девушки тронула улыбка. Остаток дня я прокручивала в голове ответ Майи. Я хочу вернуться домой. На землю. Но не могу поверить, что это реально. Нужно только выпустить этого Ароса. Но это ведь противозаконно и небезопасно. А я никогда не была бунтаркой. Я посмотрела на веселящегося Донни, которому Сеймон рассказывал какую-то шутку. За ужином мне и кусок в горло не лез. А вот парни подчастую вылезали кастрюльку супа, что я приготовила днем. Грегори пытался смеяться, но выходило жутко. А Сеймон все продолжал что-то рассказывать, пока Донни не свалился под стол от смеха, держась за живот. Я их не слушала, мои мысли были далеко отсюда. Варели! Раздалось прямо над ухом, выдергивая меня из размышлений. Донни протягивал мне плащ. О чем задумалась? Пора выходить, ты еще не поела. Что-то аппетита нет. Я отодвинула тарелку, надела на себя плащ. Хотелось слезно просить прощения у всех присутствующих за то, что собираюсь сегодня сделать. Понятия не имею, как скрывать печати на склепах, но я должна это провернуть. Хочу домой, на землю. И если Ара способен отправить меня туда, я эту возможность не упущу. Сегодня ночью было особенно холодно, но некроманты обязаны выходить на работу в любую погоду. Я сказала парням, что мне нужно отойти в кустике, а теперь стояла у входа в склеп чернокнижника и думала, что делать дальше. Мелкий дождь, что начался еще днем, превратился в ливень и заканчиваться не собирался. Я промокла насквозь, если бы не зачарованный плащ. Донни мне сказал, что спецодежду изготавливают бытовые маги. Я тряхнула головой. Прогоняя прочь, все лишние мысли. Дождь струйками стекал по лицу. Волосы давно превратились в мокрые сосульки, потому что забыла накинуть капюшон. Но сейчас мне было все равно. Я собиралась выпустить из заточения опаснейшее существо, способное меня убить. Варили. Снова этот голос. Теперь-то я знаю, что мне не чудится. Шагнула к двери и прижалась щекой к шершавому холодному металлу. Я здесь. Мне пришлось ждать тебя слишком долго. Прости, случилось кое-что. А можно ли так разговаривать с чернокнижником? Что если он решит, что мой тон неуважительный? Ты пришла, это главное. Что я должна сделать? Посмотри на дверь. «Видишь узор?» Я отпрянула, сфокусировала взгляд на том месте, к которому только что прижималась щекой. Потребовалась минута, чтобы в темноте суметь различить тонкие полосы, нарисованные бурой краской. «Вижу!» «Сотри любую деталь, повреди печать. Я сумею выбраться!» Моя рука потянулась к узору, но я вовремя опомнилась. Сначала ты должен выполнить свою часть сделки. Ты же понимаешь, что я не могу этого сделать, пока нахожусь здесь. Его голос становился тише, ласковее. Он был завораживающим, хотелось слушать и слушать. Я обернулась, смотрелась в просветы между надгробными плитами в поисках света от факела, что взяли с собой парни. Огонек мелькнул вдалеке и погас, но до меня доносились отголоски разговора. Они ничего не подозревают, главное, чтобы не пошли на поиски. Арас, Варали мертва. Я на ее месте и мне оно не нравится. Я говорю это, чтобы ты знал. Мне плевать, какие разрушения ты понесешь, когда выберешься. Для меня главное попасть домой. Я лукавила, сердце сжималось при одной только мысли, что Арас... Выпьет магию из Сеймона или Донни. Чернокнижник молчал. Я слышала только шелест ветра и шум дождя. Ждала долго, но уходить даже не думала. Внезапно запястье правой руки обожгло. Огненный браслет вспыхнул и впитался в кожу, прежде чем я успела хоть что-то понять. «Это моя клятва», — раздался чарующий голос совсем рядом. Словно его обладатель стоял прямо передо мной. «Я верну тебя домой, как только наберу сил. Но ты должна меня выпустить». Я орала во все горло, мысленно. От страха, от непонимания, от чувства вины за то, что делаю. Меня рвало на куски. Я хотела домой и в то же время не могла так сильно подставить новых друзей. Быстро, пока не передумала, подняла с земли кусок ржавой проволоки и царапнула острым концом по печати, разрушая ее. Узор вспыхнул и исчез, а мгновение спустя железная дверь заскрипела, отворяясь. Шаг назад, еще и еще. Толстая подошва ботинок увязала в хлюпающей грязи. Я едва не упала, когда, развернувшись, бросилась бежать прочь. Как я могла поверить, что этот непонятный браслетик — клятва? А теперь, когда на место преступления приедут высшие маги, в мгновение ока узнают, кто выпустил чернокнижника. Какая же ты вар или идиотка! Мне всегда казалось, что в моем возрасте совершать глупости уже не положено. Но что я только что натворила? Я все же споткнулась, запутавшись в полах плаща, пробороздила животом не меньше метра, да так и осталась лежать в надежде, что Арас не увидит меня. Но он и не искал. Я пролежала так долго-долго, пока меня не нашел Грегори. Скелет заверещал, упал на колени и принялся трогать меня костлявыми пальцами, проверяя, не сломала ли чего. Отдохнуть прилегла. Отпихнула я его, поднимаясь. Идем. Мы решили, что ты заблудилась. Встревоженный Сеймон ходил вокруг скамейки. Донни нервно жевал орешки. Вроде того, отмахнулась я. Парни коротали время, по очереди рассказывая друг другу скучные истории, а Грегори болтался между могил. Я же пыталась убедить себя, что никто из блюстителей закона меня не найдет. И вообще, печать сломать оказалось так легко, что это мог сделать кто угодно. Запечатывать нужно было лучше. От собственных уговоров становилось легче, но ненадолго. Все время посматривала на запястье правой руки. Ожидая, что браслет вот-вот проявится. Недосып давала себе знать. Мысли путались. Отчего я не до конца осознавала, что натворила. И на том спасибо. Донни и Сеймон несколько раз пытались со мной заговорить. Я отвечала не в попад, и от меня отстали. В конце концов, парни уложили меня на скамейку и попросили заснуть. Мне нужно найти этого чернокнижника, чтобы он выполнил свою часть сделки как можно скорее. Чем быстрее он отправит меня на землю, тем выше шанс, что я не попаду в местную тюрьму. Только где его искать?»